было разоблачено 8 октября 37 года, и его сотрудники объявлены не только польскими, но согласно установившейся железнодорожной традиции и японскими шпионами. То же самое происходило в Средней Азии. В ноябре в Казахстане было объявлено о казни 25 человек, в Узбекистане 18. В январе 38 года в Киргизии было официально казнено 26 человек, в Узбекистане еще 134 28 июля 37 года Евдокимов собрал партийное руководство Северного Кавказа и дал инструкции о проведении особо тщательных чисток. 31 июля начались аресты в Чечено-Ингушской АССР. 5 тысяч человек уместилось в тюрьмах НКВД в городе Грозном, набив их до отказа. Еще 5 тысяч было загнано в гараж нефтяного треста в том же городе и тысячи других в различные здания, специально выделенные для этой цели. В общей сложности в Чеченой Ингушетии было арестовано 14 тысяч человек, то есть около 3% всего населения. В октябре еще одна массовая операция подобного рода была проведена под личным наблюдением Шкирятова. Массовые аресты и высылки проводились с невозмутимым спокойствием и деловитостью. Вот, например, приказ Серова, инструкция НКГБ номер 001233 233 о порядке проведения операции по выселению антисоветского элемента из Литвы, Латвии Эстонии. Операция будет начита с наступлением расцвета. Войдя в дом выселяемого, старший оперативной группы собирает всю семью выселяемого в одну комнату. Ввиду того, что большое количество выселяемых должно быть арестовано и размещено в специальные лагеря, а их семьи следуют в места специальных поселений в отдаленных областях, поэтому необходимо операцию по изъятию как выселяемых членов семьи, так и глав их проводить одновременно, не объявляя им о предстоящем их разделении. Полный текст инструкции воспроизведен.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 «Правосудие в СССР совершенно официальное средство укрепления социалистического строя, охраны прав граждан и подавления врагов народа, троцкистско-бухаринских агентов, иностранных разведок». Большая советская энциклопедия, первое издание, Москва, том 46, 1940 год, страница 667, статья «Правосудие».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 по предъявлению ордера, подписанного прокурором,